Артём Весёлый, Первая Получка. Бедно жила семья Крючника Ивана Рулева Сам по летам работал на пристанях, а зимами, когда жизнь на Волге замирала, сапожничал и клал слабожанам печки. Мать ходила по людям, стирала бельё, полы мыла. Рожала каждый год, ровно блины пекла. По одному до да по два. Не приживались ребятишки. Месяц, другой, много-много годик. Помается, да и свернет голову под крыло. Шутка сказать. Родила-родила Феклуша, счет потеряла. А в живых осталось два погодка. Кирилка да Ольгунька. На чадушек своих дышит мать, не надышится. А они худющие оба, в чем только душа держится. Кости на них во какие, хоть хмуты вешай. Об сладких ли кусках думать, Когда все на тебе рвется и расползается? День ко дню ложится, как кирпич к кирпичу. Так и жили, без кокурок, без ворокушек, На сухом куске. Обжариве, обваривали тут думать? Феклуша опурилась работавшая, А прокормить своих голчат не в силах была. А сам-то Иван. Мужик горячий да шалой, И не сказать, чтобы за пинцовский. А так пришей-пристегай. Вступит в зенки, накатит окаянная сила и начнет рвать-метать. Про получку жена лучше и не спрашивай. Корову продал и деньги пропил. Короткий разговор. А как заикнется она о недохватках, сгребет ее, Иван, за жидкие волосенки и давай кудилить. Всю в один синяк и забьет. И кричать не моги. Характерный был мужик. Чуть что сейчас схватит топор и давай самовар или сундук рубить. Забьется Феклуш с ребятишками куда-нибудь в темный угол на погребицу или сеновал и глотает молча горькие слезы, да гребешком выдранные волосы вычесывает. Детки, родная кровь, Примутся, бывало, улещать ее. — Не плачь, мамка, мы тебе на помойке лимонных корк наберем. Приложишь к синякам-то, они и заживут. Сопя и краснея со злости, Кириллка добавлял. — Погоди, мамка, вырасту большой, башку ему откручу, а тебя белыми пирожками и говядиной кормить буду. А Рулев сидел в кабаке в гудящем кругу пропоиц И сам, не радуясь лютости своей, плакал с купыми мужицкими слезами. Брось, Ванька! Утешали его. Бабни не горшок, не разобьется. Частенько загребистый отцова лапа шерстила и Кирилку с ольгунькой. На дочь еще меньше шишек валилось. Была она девочка забитая, тихонькая. Ей, бывало, хоть полы мой, до да пороги подтирай, рук не отведет. А Кирилка. Не из того материала был скроен. Кремень, мальчишка. В отца характером пошел. Жесткий, из волчат волчонок, из зверей зверенок. Хоть в ступе его толки, хоть в котле вари, хоть огнем жги, не сдаст. Отец видел в нем надежу свою. Любил его колючей любовью. Обил походя. Напьется, бывал, в дым, раскуражится. «Корись!» Кирилка молчит, в глазах злоба сверкает. Огребет его отец, и ну с плеча охаживать ременными вожжами. Корись, сукин сын! Посинеет от надрыву, как уголь почернеет Кириллка. Но никогда отец не дождется крика «Тятенька, прости Христа ради». Мать не подступись, ни-ни, разорвет. Из сил выбьется мужик, бить бросит. И видит, покатился сын по полу, не дышит. На руки схватит, прижмет к своей богатырской груди, крестить начнет, целовать закрытые глаза, разбитые в кровь губы. Сынок, надежа моя. На руках бережно потащит его в трактир, водкой отпаивать. Кирилка, сердечушка мое, али я зашиб тебя, прости меня, окаянного. После таких побоев мальчишка и глаз не казал. Несколько дней жил в кобыльем овраге или за слободой в разрушенных кирпичных сараях. Медным пятаком сводил синяки с рожи и, давясь обидой, грозил слободке. <мех>